Глава 15. Офицерское многоборье. Эту главу нам приходится начать маленькой сценкой, которая никак не хотела повисать на хвосте главы предыдущей, хотя и имела к ней прямое отношение. Дело в том, что, простившись с женой в охотном ряду ноябрьской ночью 1943 года, Маршал Градов не сразу отправился к ожидавшему его во Внуково бомбардировщику Ил-4, а сделал предварительно большой круг по спящей столице. В глухой час, когда московская флора, устав трепетать под западным ветром, поникла ветвями в извечном русском крепостническом стиле, а фауна только чирикала спросонья, отгоняя суматошные сны, Все его машины подъехали к старому Градовскому дому в Серебряном бору. Оставив всех людей за забором, маршал открыл калитку все тем же старым приемом, известным ему с детства, а именно путем оттягивания одной из планок забора и просовывания внутрь неестественно изогнутой руки. Этот способ почему-то считался недоступным воображению грабителя. Довольно часто, впрочем, калитка вообще не запиралась на засов, и вот это уж картина с виду запертой, а на самом деле совершенно не запертой. Калитки действительно не поддавалась преступному воображению, если не считать чекистов, явившихся сюда за Вероникой осенью 1938 года. Никита Борисович надеялся увидеть свет в кабинете отца или лампочку у постели матери, тогда бы он зашел в дом. Однако ни Борис Никитич, ни Мэри Вахтанговна в ту ночь бессонницы не страдали. Отец, впрочем, мог быть в эту ночь где угодно, кроме дома зам Замnachmet Сан-У про Красной армии он не столько сидел в своем московском кабинете, сколько перемещался по всей огромной линии фронта от Баренцева моря до Кавказа. Прошлым летом в конце июля Никита случайно натолкнулся на отца в самом пекле на плацдарме Лютыш. Только что закончилась знаменитая танковая битва в Подсолнухах. Семечки, надо сказать, поджарились там на славу. Десятки, если не сотни тигров, пантер, тридцать четверок, шерманов, грантов и черчилля горели и дымили на полнеба, стоя почти вплотную. Огромные клубы дыма поднимались из-за бугра, закрывая вторую половину небесного свода. Там кто-то только что взорвал чье то бензохранилище. Вот он, типичный пейзаж тотальной войны. Черное бесконечное вознесение, языки огня, мелькающие остатки живой природы. Между тем, на бугре, вокруг дымящихся развален, разворачивался полевой госпиталь. Солдаты еще натягивали палатки, а под одной из них уже шли операции. Никита проезжая мимо в своем броневике, бросил взгляд на госпиталь, отметил оперативность разворачивания представить к наградам, И уже проехал было дальше, как вдруг увидел выходящего из палатки отца. Борис Никитич был в заляпанном кровавыми пятнами хирургическом халате. С горделивым видом, всегда появлявшимся у него после удачной операции, он стаскивал с рук асептические перчатки. Кто-то очевидно по его просьбе уже всовывал ему в рот дымящуюся папиросу. Никита хотел было броситься и зарать: "Какого черта ты здесь делаешь в самом пекле? Тебе шестьдесят восемь лет, Борис Третий, ты генерал, ты должен руководить по радио, по телефону. Какого дьявола ты лезешь под снаряды?" К счастью, он вовремя сообразил, что этого делать не следует. Он спокойно вышел из броневика, подошел к отцу и обнял его. Два фронтовых фотографа немедленно запечатлели трогательную сцену. Только что оперировал сержанта Онифедова, сказал отец, просто мифическая какая-то личность. Откуда только у людей такое бесстрашие берется? Никита уже слышал о взводе Онифедова, который в течение суток умудрился отразить все атаки на высоком берегу Десны и продержался до подхода восемнадцатой дивизии. Знаешь, во время боя возникает какое-то особое возбуждение, заглушающее страх, сказал он. Вот Танкисты, видишь, наши и фрицы лупили друг друга в упор. Никто не ушел. Что это такое? Они же все были как пьяные. Это нас и спасает, и это же нас всех и губит, если хочешь знать. Может быть, ты прав, задумчиво сказал отец. Скорее всего, ты прав. Ты это лучше понимаешь, как профессионал. В этот момент через бугор стали перелетать и падать в подсолнух и реактивные снаряды немецких шестиствольных минометов, так называемых "Вонюш". Ни отец, ни сын не обратили на это ни малейшего внимания. "Мы все под этим газом войны", сказал Никита. "И ты, и я, отец кивнул. Он, видимо, был чертовски благодарен сыну за этот разговор, за эту встречу на равных посреди побоища. Ну а как вообще-то спросил он обводя рукой черный горизонт. Давим, шепнул ему Никита. По его душу уже бежали связисты и адъютанты, они еще раз обнялись и расстались, даже не поговорив о матери. Сейчас, глухой ночью, сидя на пеньке сосны напротив Градовского старого гнезда, Никита лишь мимолётно вспомнил эту сцену. И тут же постарался от нее отделаться его уже тошнило от войны он жаждал не войны он и в серебряный бор завернул не из сентиментальных если разобраться соображение а от того что ему хотелось прикоснуться к чему-то своему исконному не военному, не историческому, к чему-то гораздо более важному, к тому, что излучает и поглощает любовь, даже не к матери и отцу лично, а к материнству и отцовству. Он вспомнил тех, кто построил этот дом, своего деда Никиту и бабушку Марью Николаевну, урожденную Якубович из тех Якубовичей, Он помнил тут себя лет семи. Они приезжали с родителями по праздникам. Дед встречал их, трубя, в большие усы, профессора восьмидесятых, такой российский путешественник и исследователь. Он между прочим одно время и был таковым. Они из Маши Якубович познакомились в Абиссинии, где работали в миссии Красного креста. Дед обожал Никитку, мечтал, чтобы тот жил с ними в серебряном бару. Пробы показывали серьезную загрязненность воздуха Москвы. Здесь же был чистейший кислород и первородная мечниковская простокваша. Он даже завел для прельщения пони, сажал мальчика верхом на маленького коня, торжественно провозглашал: "Грузинский царь", намекая стало быть на происхождение по материнской линии. Впрочем, и без пони Никитка только и мечтал перебраться сюда, на сосновый берег, изгибающийся реки, к таинственным оврагам и к озеру с холодящим названием Бездонка. Сидя сейчас в тиши и стыне перед все еще надежным, крепким, хоть и осевшим кое-где по углам террасы домом, Никита пытался вызвать в памяти не просто далекие, но космически недостижимые воспоминания детства и всеобщей любви. Мелькали лишь блики, потом все заволакивалось словесным дымом, рассказанной и зажеванной историей семьи. Вернутся ли ко мне эти блики? Соединятся ли они в картины хотя бы в мой смертный час? Волкодавы из своих дотжей смотрели через забор на сгорбленную спину командующего. Они были вооружены автоматами, немецкими пистолетами Вальтер, наборами ручных гранат и тесаками. Никто и спящий в доме так никогда и не узнал, что ночью к ним приближалось такое воинство. Иначе двое спящих никогда бы себе не простили своего молодого сна этими двоими были Борис IV и его верный друг и единомышленник, чемпион Москвы по боксу в среднем весе среди юношей Александр Шереметьев. Утро Борис и Александр начали, естественно, пятикилометровым кроссом. Для того, собственно говоря, и приезжали на дачу с ночевкой, чтобы утром в парке поработать над одной из программ офицерского многоборья, даже фехтованием вообще-то Приятнее заниматься на дорожке под соснами, но а для бега и плавания в ледяной воде лучшего места не найдешь. Во время бега немного поговорили о фехтовании, казалось бы, чистейший отоизм в условиях современной механизированной войны, а все таки необходимый элемент воспитания молодого офицера, очень много дает гибкость, координированность, способность принимать мгновенные решения. За завтраком, по твердому настоянию Бориса IV, варилась только крепкая овсяная каша. Предлагались также два мощных источника белка крутые яйца, больше никаких разносолов. Обсуждалась ситуация на фронтах. При всех колоссальных успехах радоваться было еще рано. Враг по-прежнему силен. Вот, например, Третья гвардейская танковая армия, только что взявшая Житомир, была вынуждена вновь отдать город пансерным гренадерам. генерал полковника Германа Хоффа это ити, как сообщило Совинформбюро на заранее подготовленные позиции. А посмотрите на атлантический театр военных действий Александр Фашистская Италия разваливается, однако нацисты перебрасывают все больше войск через Альпы и явно намерены ударом бронированного кулака сбросить союзников в море, ударом бронированного кулака вот так. Добавьте сюда бесчинство подводных лодок, все более наглые перехваты северных конвоев. Иными словами, злейший враг свободолюбивых народов мира совершенно не собирается сдаваться. В общем, Борис на нашу долю хватит, понизив голос, и под мигом произнес Александр Шереметьев. Ну а как тебе нравится японцы дед, громко чтобы заглушить намек Шереметьева сказал Борис четвёртый. Первейшие оказались нарушители Женевского соглашения по военнопленным. Под столом он сильно пихнул ногу боксера. Борис Никитич за своим неизменным мечниковским кефиром в доме все таки удавалось поддерживать почти двоенный уровень питания, шелестел газетами. Фокус событий, мальчики, сейчас перемещается в сферу дипломатии, сказал он, подчеркивая ногтем невзрачное взрачное коммунике, а встречу Молотова с Корделом Хэллом и Энтони Иденном. Вот это самое главное на сегодня. Это говорит о приближающейся встрече в верхах. Надо уметь читать газету Две старые женщины любовно смотрели на завтракающих мужчин, то есть на старика и двух мальчишек. Если бы вот каждое утро за кухонным столом собиралась такая компания, вы все чаще Мэри и Агаша оставались в скрипучем, а иногда почему-то как-то странно ухающем доме вдвоем и вспоминали о пропавших. О Кирилле, о Мить бурно-кипящем кипящим чье сердце не вынесло предательства и ареста в родном его Тифлисе, которому он принес столько добра. Вспоминали и очень часто своего домашнего ангела в виде остроухового пса с вечно лукавой улыбкой зубастой пасти Пифочку Пифагора. Пес прожил с ними все свои шестнадцать лет, и его кончины четыре года назад оставила их опустошёнными и недоумевающими, Как этот мир, особенно серебряный бор этого мира, может существовать без Пифагора? Мэри долго не могла играть. Шопена, пес вообще любил ее фортепиано, но звуки Шопена тянули его в кабинет как магнит. Обычно он ложился у нее за спиной и клал морду на вытянутые лапы, немножко похрапывал и явно наслаждался. Мэри начинала импровизацию и всегда оглядывалась, ожидая увидеть своего любимца. Вместо него представала перед взором полнейшая пустота. Импровизация захлебывалась. Приехавшая иногда мрачная и резкая Нинка просила мать не играть Шопена. Нет, пожалуйста, что угодно другое, Рахманинов, Моцарт, но Шопена почему-то не могу. Стыдно было признаться, что это из-за пифочки. Приезжала и как всегда, расхристанная, юбки сваливаются, носки отцовских щиблет загибаются вверх, всегда пахло от нее каким-то прокисшим супом. Она продолжала поиски Кирилла, но уже без прежнего жара. Война задвинула тюрьму в глубину, как ненужную до поры декорацию. На письма в инстанции она теперь уже не получала даже формального ответа. А однажды, когда ей удалось пробиться в комиссию партконтроля, ей там сказали: все таки непонятно, товарищ, страна истекает кровью, борется за свое существование, а вас, коммуниста, волнует судьба какого-то бухаринца. Подождите до конца войны, тогда во всем разберемся. Иногда в момент раздражения и как казалось мэри, даже некоторого попития, Цыцилия начинала метаться в кругу Градовской семьи, бросала какие-то как бы абстрактные обвинения в адрес тех, кто не дает себе даже труда подумать о судьбе своих самых близких, для кого нет ничего важнее собственного комфорта. Есть, конечно, и другие люди, кричала она. есть, люди, которые жертвуют всем для любимого человека. Есть женщины, которые могли бы устроить свою судьбу, которым делают мужчины прямые предложения сожительства и даже брака, но они эти женщины отвергают все ради одной лишь идеи, ради фикции, мифа, верности тратят свои лучшие годы. Мэри терпела эти дурацкие намеки, старалась не развивать тему. Однажды, когда она попыталась сказать, что на все запросы бо и даже на требования самого маршала Градова неизменно приходят ответы, что Градов Кирилл Борисович в списках живых не числится и что надо родная примириться с ужасной мыслью. Цицилия впала в сущую истерику. Она носилась по даче, срывала почему-то шторы сокон, кричала: "Не верю, не верю, он жив, кончится война, и во всем разберутся, мне обещали". "Правильно, правильно, детка", увещевала ее Мэри, "Может быть, после войны вдруг откроются какие-то тайны, может быть, и Митенька вернется, Ведь вот после Первой мировой множество возвращалось из тех, кто числились пропавшими без вести. Ну, Митька-то, конечно, вернется», — успокаиваясь, говорила тогда Цицилия. Это вне сомнений, он вернется с орденом искупит свое кулацкое происхождение. Искупит Взрывалась тут Нинка, если, конечно, присутствовала. Что ты несешь, циля, марксистка Дубовой? Может быть, всем нам придется перед этим происхождением вину искупать? Ты никогда об этом не думала, а ты, декадентка, играешь на мещанских настроениях своими песенками. Тут же снова вскипала Цицилия и передразнивала: "Тю, в галабаим". И тут же бывшие подружки синеблузницы разлетались в углы. Настоящее блаженство испытывала Мэри Вахтанговна, когда под серебряно-борской крышей встречались две ее внучки: Ёлка Китайгородская и Вируля Градова. Обе хорошенькие блондиночки, Ёлка в папу, Вероля в маму. Девчонки могли часами шептаться друг с другом, вместе смотрели альбомы по искусству, вместе приставали к бабушке: "Сыграй нам, пожалуйста, фокстрот Джордж из Динки джаза". А вот с Вероникой прежняя доверительность опять пропала. Мэри женским чутьем догадывалась о разладе и, конечно, инстинктивно становилась на сторону сына, хотя никогда боже упаси, не касалась этой темы. Ну, а Вероника, естественно, как человек достаточно тонкой душевной организации, улавливала этот Мариечкин совсем незаметный антагонизм и каждым словом, каждым жестом как бы бросала в ответ совсем незаметный вызов. Страшные передряги жизни, все эти взлеты, падения и новые взлеты все таки здорово изменили Веронику, думала Мэри. Вся ее жизнь сейчас это какой-то вызов. Всем окружающим. нищей Москве, войне, прошлому. Бросает вызов, идет шикарная в мехах, в серьгах, дерзвейшая, если не сказать наглая. И потом этот постоянный Шофер, что это за личность? Страшно даже подумать, что это за личность постоянно сопровождает генеральшу, а теперь уже маршал Градову. Мария Вахтанговна, хотя могла бы еще с 20-х годов привыкнуть к постоянным продвижениям Никиты вверх по военной лестнице, все таки еще не могла до конца взять в толк, что ее сын один из ведущих полководцев этой невероятной войны. Однажды в трамвае произошел любопытный эпизод раз в месяц наездила в консерваторию на абонементные концерты садилась в трамвай на кольце и потому занимала сиденье у окна Народу по дороге набивалось, конечно, битком, но она все таки сидела у окна и всю дорогу до центра смотрела на печальные виды Москвы. К концу концерта обычно за ней приезжал автомобиль глав Метасон Упра, и она не видела причин его отвергать. все таки уже сильно за 60. Так вот однажды по дороге туда, то есть в трамвае, кто-то из пассажиров произнес громким шепотом, "А вы знаете, братцы, кто там сидит у окна?"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 Мой мальчишечка, помню, будто было вчера, как он тут галопировал в матросском костюмчике на пони, одет кричал ему раздувая усы грузинский царь Ираклий Багратион!» Сылины истерики, между прочим, имели некоторую семейную подоплеку. Кирюша никогда не был любимцем. По совершенно никому непонятным причинам он был чуть-чуть, ну, действительно, самую малость, почти незаметную талику обделен родительской любовью. Львиные доли доставались старшему Никитке и младшей Нинке. Впрочем, может быть, это суета чепуха, может быть это только сейчас кажется после гибели Кирюшки. Сколько мук они пережили сбо, и, конечно, оба казнились из-за Кирюшки, хотя никогда и не говорили об этом слух. Все это ведь так относительно, зыбко. Ну вот, например, разве означает, что я люблю елку и верульку»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 Мальчишки помешаны на закалке, на самоограничении. Грубейшие свитера, например, носят на голое тело, спят зимой в -30° мороз с открытыми окнами, растираются снегом, едят только самую простую пищу. А однажды прошлым летом на неделю вообще отказались от еды, с утра уходили в лес и возвращались в темноте с самым вежливым тоном, заявляя: "Спасибо, мы не голодны".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 Ловлю себя на том, что вместе с ними приоткрываю рот словно бессмысленная гусыня, как будто происхожу не из Гудиашвили, а из каких-нибудь Ламадзе. Вот так и в это утро она наслаждалась глядя, как уплетают овсянку Борис IV и его друг Александр Шреметьев, не зная, что это в последний раз, разворачивается перед ней столь волшебное зрелище. Агаша, естественно, тоже обожала наблюдать семейные трапезы, однако с Борисом четвёртым у нее были в последнее время большие огорчения. Отворачивается от своих любимейших пирожков со смешанной начинкой, де да и товарищу не дает попробовать.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 Вот так, мальчики, надо уметь читать газеты, повторил дед Бо. Свернул свою правду и встал из-за стола. Вы видите, недалеко, как через месяц Сталин встретится с Черчиллем и Рузвельтом, и тогда окончательно определится дата открытия второго фронта. Дед уехал, А вскоре стали собираться и ребята. На прощание Борис поцеловал бабушку и няню. Обе просияли.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 Бойко открыл двери сарая и вытащил изнутри два заранее подготовленных рюкзака с личными вещами добровольцев. Перебросил их через забор, потом перелез сам. С внутренней стороны можно было обойтись без шеста, с внешней, впрочем, тоже. В трамвае они обсуждали перспективы открытия второго фронта. И если бы вы были Эйзенхауром, где бы вы предпочли Высаживаться, спросил Борис четвёртый Александра Шереметьева. Конечно, в Нормандии, ответил Александр. Силам вторжения там придется пересечь всего лишь узкий пролив Ла-Манш, и все базы в Англии будут под рукой. Да, но там их встретят мощные укрепления Атлантического вала, возразил Борис. Немцы уже два года готовятся к отражению именно там, в Нормандии. На месте Эйзенхауэра я выбрал бы неожиданный вариант и высадился бы в Дании. Побережье практически не защищено, земля плоская, население дружественное, прямой путь для марша на Берлин. Это интересно, с жаром сножимым воскликнул Александр, так что пассажиры в трамвае обернулись. "Дайте подумать". Он думал весь остаток пути до центра и потом уже на подходах к школе, что располагалось в районе площади Маяковского, все продолжал думать. Только уже у ворот вдруг бурно атаковал друга фиктивными боксерскими приемами восклицая: "Нет, вы не правы, вы не правы, Борис Четвертый градов". Их 175-я школа была очевидно самой уникальной в Москве. Здесь учились дети высших членов правительства и генералитета. Учителя тут были предельно запуганы. Перед учениками рабели. Однако во время перемены в коридорах можно было услышать шепотки. Микоян сбежал с урока, прямо не зная, что делать, с взбудённый. Ну, знаете ли, вчера Молотова отличилась. Кроме такой вот аристократии, были тут, конечно, и простые ученики, к ним то как раз и относился Александр Шереметьев. Ребята вошли в школьный двор, когда там мельтешила малышовка начальной классы, не разбирая происхождения, мельвозга носилась друг за другом, наслаждаясь первой переменкой. Среди этого кишене прогуливались также несколько старшеклассников, в том числе сумрачная, сутуловатая девочка в клетчатом пальто. Она ни с кем не разговаривала и только похлопывала себя под толстым коленкам вполне простецким ученическим портфелем. Это была никто иная, как Светка, дочь верховного главнокомандующего. Как называли Сталина Борис и Александр. В отдалении, не спуская со Светки глаз, пнем стоял ее сопровождающий, лейтенант из Кремлевской охраны. Оставив свои рюкзаки в раздевалке спортзала, друзья направились к Заучу. Предстояла самая серьезная часть операции извлечение школьных табелей для представление в тайное училище. Заведению этому, похоже, было плевать на излишние формальности, требовались просто молодые здоровые парни для обучения диверсионной работе в тылу врага. Однако даже и там надо было представить школьные табели с отметками по всем предметам. Борис и Александр загоди уже говорили с завучем, старым почтенным лосем, обычно проходившим через школьные помещения медленно и осторожно, так как его сородичи передвигаются по лесу. Ребята навели тень на плетень, запутали все направления, сказав, что собираются после получения аттестатов зрелости поступать в сверхсекретную школу ВМС во Владивостоке, а туда нужно уже сейчас послать заявление и табель в придачу. Мой отец добавил, Борис IV — «все это держит под контролем. Скорее всего, этого достаточно, думали ребята, но если вдруг возникнут подозрения, что ж, ничего не останется, как запугать лесного великана жестким физическим воздействием. К счастью, антигуманные действия не понадобились. Табели уже были приготовлены и выданы без лишних расспросов. То ли авторитет маршала Градова подавил все подозрения, то ли старый лось полностью доверял своим круглым отличникам. Счастливые ребята выскочили из школы и вдруг сразу же приуныли. Самая серьезная часть операции показалась им сущий пустяком перед тем, что еще предстояло. Они шли по улице Горького, смотрели на женщин, стоящих в очередях, выходящих из магазинов со своими жалкими покупками. На теток, подметающих мостовые, на теток милиционеров, и думали о том, что через несколько часов они окончательно уйдут из этого женского мира в мир мужчин, но прежде им надо попрощаться. По телефону, конечно, чтобы не сорвалась вся операция со своими главными женщинами: маршальшей Крадовой и бухгалтершей Шереметьевой. В зале центрального телеграфа, отстояв очередь, ребята влезли в соседние телефонные будки. Что случилось? услышав голос Бориса, тут же закричала Вероника неприятным утренним голосом. Борис мгновенно покрылся горячим потом. Ему захотелось тут же бросить трубку, пустить все на самотек, только лишь не вести этот невыносимый разговор. Однако усвоенные им в ходе самоподготовки принципы, говорили, что он не может увиливать и что как человек прямого действия, он должен преодолевать все встречающиеся на пути преграды. Ничего особенного не случилось, твердо сказал он. Пожалуйста, не беспокойся, мама, просто я уезжаю ненадолго. Куда уезжаешь, ещёpush завопила Вероника. В действующую армию, сказал он и закрыл глаза. Разговор шел практически через улицу. Борису, пока он стоял с закрытыми глазами, вообще оказалось, что они находятся в одной комнате. Разговором Это, впрочем, вряд ли можно было назвать, потому что мать просто кричала, как оглашённая: "Негодяй, ты что, меня убить решил? Что ты задумал, паршивец ты, несовершеннолетний, тебя отправят домой с позором. Я немедленно соединяюсь с отцом, тебя поймают, подлец". Вдруг голос ее упал, и она зашептала, явно на грани рыдания "Боренька, Боренька, да как же ты так?" Он открыл глаза. Мамочка, пожалуйста, не нужно. Ты, кажется, забыла, что я давно уже не ребенок. Я говорил с тобой не раз о своём отношении к данному историческому моменту. Я не могу себе позволить остаться в стороне от того, что сейчас переживает моя страна, все человечество. Я не допускаю мысли, что война закончится без моего участия. И как человек прямого действия, я тебе об этом впрямую говорю. Какая жестокость, или слышно прошептала Вероника, но потом голос ее снова окреп. Куда ты собрался? Я же сказал, мама, в действующую армию. Надеюсь к отцу, надеюсь на резервный. Да-да, поспешно сказал он. Я еду на резервный. Она поняла, что он врет, и снова сорвалась на крик. Где ты сейчас находишься? Откуда звонишь? Мамочка, не нужно меня искать, не нужно поднимать паники. Миллионы парней вроде меня едут на фронт. Я не хочу быть маменькиным, а тем более папенькиным сынком, не хочу позорить отца. Я тебе сразу же напишу и все объясню. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Он повесил трубку и вышел из будки, в собравшуюся вокруг телефонов шинельная шинельную, весь толпу. Страшная тяжесть, ощущение какого-то Неизбывного горя сковали молодого человека. Он вдруг почувствовал, что это ему не вновь, что он уже испытывал это горе, горе вечной разлуки. Когда он не мог сразу вспомнить. Сквозь стекло соседней будки он видел лицо Александра Шереметьева. По железной щеке чемпиона, кажется, текла слеза. Он умоляюще что-то шептал в трубку своей матери-одиночке. Александр никогда не говорил об отце, неизвестно, был есть ли у него отец, и если есть, где он воюет. Борису иногда казалось, что он понимает причину этого молчания. Может быть, его отец и не воюет вовсе. Однажды Саша спросил Борис: "Это правда, что ваш отец сидел?" Борис, как человек прямого действия, немедленно ответил: "Да, сидел, и мать тоже сидела". Их оклеветали. Боксер мотнул головой, будто пропустил удар. Как и мать тоже, невероятно. Наконец все было кончено. Закинув рюкзаки на плечи, они вышли на улицу Горького. За то время, что они толкались на телеграфе, небо над Москвой потемнело. Косо, будто по линейке, летел в лица колючий снег прямого действия.